Затронув тему о психической энергии, столь бездоказательную на первый взгляд, имею желание на примере двух стран показать природу магнитосопряжения или, как мы называем, психохимизма, являющегося опорой в действиях. Понятно, что руку в пустоту никто не протягивает, это равносильно тому, что называется указывать пальцем в небо, поэтому рука всегда ложится только туда, где есть пустоту. Предпосылки для обратной связи. Это столь важно, что доказывать не обязательно, так как понятно любому, даже малоразвитому сознанию. Священная страна, так называем Индию, по вполне заслуженным мотивам, ибо вряд ли в какой другой стране возможно найти столь большое количество мест под столь нериторическим обозначением «священная страна». Это слово вписывается во все масштабы Индостана, так что трудно найти на нем несвященные места по той причине, что их просто нет. Ни одна страна не насчитывает такое количество богов в своем религиозном пантеоне, а их численность равна примерно тридцати трем миллионам. Сложно вообразить западному уму такое количество идолов и ипостасей, но как ни странно. Все они олицетворяют ликвы Индии и умещаются на ее территории, а также в сознании индусов. Вот уже много тысячелетий. В том есть химизм между тонкой материей и грубой, химизм, идущий посредством психической энергии. Если бы такое положение, допустим, предоставилось на испытание Испании с ее столь непримиримым темпераментом человеческих отношений, то такой страны, как она, вряд ли можно было отыскать на карте планеты, так как она уже в средние века сгорела бы дотла от инквизиции против иудействующих еретиков, разлагающих веру каждый своим богом. А если учесть, что Испания в то время отмечалась абсолютной монархией, где вера и политика смешивались воедино, то наше предположение получает еще большее подтверждение. Каждой стране выпадают на долю свои испытания, и несомненно Индии никогда не понять монотеизма, и он ей не грозит, так же как Испании не понять многообразие вер Индии. И первый и второй случаи доказаны историей столь полнокровно, что нам ничего не остается, как признаться в этом, не подбирая особых фактов, ибо нам приходилось проводить жизнь идей и участвовать в построении политических и религиозных систем этих стран. Пора понять, что история пишется не историками и не народами, они только участвуют в ее искажении, но история создается руками и умами просветленной части человечества, против которой имелся и имеется план невежества и тьмы. Индия священна еще и потому, что никогда не была инициатором внешних бойн, хотя внутренне об этом сказать нельзя. Важно не искать внешних врагов, так как они все находятся внутри и выявляются внешне только тогда, когда карма движет. В этом заключено знание брахмавидий, той самой сокровенной науки брахминов, что служило для утверждения высшей касты Индии. В давние времена авторитет эзотерической науки брахмавидий был велик, но в силу своей эзотеричности многое утерялось и знания отвосстательности. и истинности безличной природы перешло в разряд комментариев к ритуальному исполнению основ. С течением времени многое претерпевает изменения, и чистый источник замутняется дополнительным вливанием, но оригиналы сохраняются в генетической памяти и не только в ней. Для того, чтобы из непроявленного все проявилось, чтобы безличный принцип и брахма. не имеющий качеств и состояний возымел их требуется сущность первого соединить с материей второго через форму третьего проще говоря соединить противоположности в единое и неделимое целое вся жизнь человеческая состоит из крайностей где две два брахмы олицетворяют грани и визорности и реальности но между двумя этими точками всегда была есть и будет истина познающего та причинность, что движет всем, ибо она и является великой основой вселенной. Мы называем ее покрывалом матери мира. На этом моменте предвижу вопрос: какая связь между внешним миролюбивым Индией? И будучи изложеным мною в весьма сжатом виде знанием Брахмавидии, раскрывающим суть причинности, отвечу, что самое прямое, так как родилась это священное знание не на этой земле, и этот народ первым познал, что есть покрывала матери великой, чем еще раститул священности Индии подтвержден.、В、силу этого заключения можно без особых усилий понять, что карма страны. Не оказывает влияния на выбор наш, скорее, что она, карма, складывается по этому выбору, и он предопределяет дальнейшее. В стороне священной карма настолько обнажена и неблаговидна, что не требуется сложной аналитики, дабы предположительно выявить худшее и лучшее, следует побывать в ней, и все откроется как воплощение наихудшего. Предыдущий выбор наш не осуществился, и та миссия, что была возложена на землю священной, осталась невыполненной. Есть тому причина, касаться которой сейчас по истечению сроков нет надобности. И все-таки, несмотря ни на что, эта страна навсегда останется священной. Следует понять, что слово священное означает связанное с истиной, а, как известно, истина не требует доказательств. Ибо она есть вершина всего, к чему надо стремиться. Наше стремление к истине никем не продиктовано, оно есть результат выбора сердца. Им руководствуемся в осуществлении задач, возложенных эволюцией. Никто не может лишиться титула священности, если хоть однажды вступил на путь истины, и однажды коснувшись истины, уже невозможно повернуть время вспять, так как его движение обращено к будущему, уходящему в вечности. Неисполнение возложенного эволюцией действует равно для всех, усугубляя карму в первую очередь, а во вторую лишая покровительства свыше. Если бы первое и второе срабатывали одновременно, то давно земля как планета разума числилась бы только ваккашных записях Солнечной системы и не более того. Карма Индии действительно ухудшена, но мы остаемся в пределах близких, ибо покровительство наше еще действует. Не забудем, что карма народа и карма страны разнятся, они только пересекаются между собой, образуя линию взаимообратимости. Если говорить более определенно, то страна священная лишилась руки ведущей, но народ ее не обречен по тому лишь, что некоторые из нас еще принадлежат ему, конечно же физиологически родом из Индии. Многие из нас не спешат переходить в уплотненные астральные формы по той самой причине, что физиология биологического тела несет дхату или субстанцию, состоящую из коренных элементов. Конечно же, воплощенная карма давно изжита нами, учитывая наш весьма преклонный возраст, но связь с коренной расой поддерживается именно через дхату, основу элементов и клеток, и тем обусловлена связь с кармой последнего рождения. Известно, что сейчас мы осуществляем переход человечества в новый энергетический вид и собираем намагнет действий шестую расу. Новая раса, солнечная или лучистая, как мы называем ее, представляет собой человечество, способное осуществить синтез всего, что достигается в духе разумения. Можно назвать ее расой, связанной с истиной. Так снова говорил о синтезе. ибо в нем происходит умное делание, называемое по-иному духоразумением. В основе всех учений философских систем лежит умное делание как способность совершать действия, присущие разумному человеку, не являющемуся полумерой сознательного. Никогда полумера не имела возможность совместить противоположности, а тем более совместить их. проникая в причинность, движущую все в космосе. Сущая или сама причинность всегда оставалась тайной, покров которой снимали не многие, а если случалось, то становились Буддами действия. На планетном уровне их девять, на солнечном четыреста тридцать два. Эти числа имеют особое значение, так как они управляют Сарасом планетным и солнечным. Каждому Будде принадлежит тысячная часть кальпы, в которой он проявляет вселенную, тем самым становится создателем. Напомню, что на пути познания существует двенадцать ступеней, и Создатель последняя, которой, возможно, овладеть будучи занятым умным деланием. Эта ступень, как и все предыдущие, имеет три подуровня: Создатель идей, Создатель законов, Создатель миров. Ею определяется сущее, где каждый атом пространства представляет собой сжатую в точку вселенную. Наши представления о вселенной весьма отличаются от всего того, что ныне исследовано наукой и вынесено на публику в качестве достижений. В то же самое время мы не торопимся обнажать свои открытия и обнародовать широко те исследования, которые в корне поменяют относительную траекторию мысли человечества. Переходное время от калиюги к сатиюги, что сейчас происходит, то есть в период сумерек. Сложно облекать в тонкую материю знание, тем более, что сумеречное сознание не имеет той ясности, дабы духа разуметь истину в первозданном виде. Научиться видеть свет в тьме было куда проще, чем делать то же самое в сумерках, и только озаренное огнем сознание способно постигнуть истину, не затуманив ее координаты. Будда сказал, достичь просветления можно только при участии ясности. Ясность есть духоразумение, то качество сознания, что позволяет знать доподлинно происхождение сроков и их обозначение в действии. Эти письма направлены нами, чтобы внести ясность в мир человеческий, тем самым ускорить процессы переходного периода, дабы было возможно далее осуществлять ясность. работу нашу.